Глава пятнадцатая Вроде этого детка звали Егор Егорович, и он был лесничим. Но как его занесло настолько южнее сферы его ответственности? Или я так далеко забрел? Эти вопросы не имеют значения в данный момент. Сейчас необходимо обезвредить старика, ведь он крайне опасен для меня. «Да-да, я не раз видел его в бою, и он еще даст фору молодым воинам. В честном бою я ему не ровня, но на этот раз мое главное преимущество – невидимость. Ну еще я в весе превосхожу его. Реди, стеди, гоу!» «Проход в ноги, захват, бросок. Что за хрень? Дедок с скользким ужом вырвался из захвата и как-то ухитрился огреть меня сапогом в челюсть. Когда я прокинулся на землю, он еще добавил мне прикладом в лобешник. Как он, не видя меня, определил, куда бить? Не дав мне опомниться, он поставил сапог мне на грудь. «Ах ты ж нечисть треклятая!» — рявкнул Егорыч, доставая колышек из-за пазухи. «Да бью-ка я тебя колом осиновым!» «Стойте!» — Зарал я, откинув с головы капюшон и тут же закашлялся. «Я не нечисть, а живой человек!» «Вот этот костюмчик у тебя, рожа басурманская!» присвистнул дед. «Мне б такой зверей бы голыми руками ловил! Чего прыгал-то на меня?» «Так вы же первым начали!» выкрутился я, как находчивый детсадовец. «И чего ж ты забыл в наших лесах, шпион-невидимка?» спокойно произнес старик, направив на меня винтовку. «What the fuck? Все это уже было, гребанное дежавю, но на этот раз я отпираться не стал. Пожалуйста, выслушайте меня», — спокойно произнес я. Если не удалось одолеть старика, можно попробовать сделать его союзником. Я действительно иностранный гражданин, американец, но не шпион. Я участвовал в международной спецоперации по спасению мира, но миссия была провалена. К тому же мне известна довольно неприятная правда, поэтому на меня охотятся как ваши спецслужбы, так и наши. Хотя я не причинил вреда вашей стране, даже много полезного для нее сделал. Сейчас я хочу лишь одного. Вернуться на родину и обезопасить семью. От вас я прошу не сдавать меня властям, а помочь. Его взгляд стал чуть менее суровым. Егорыч отвел винтовку и подал мне руку, чтобы я поднялся. Я хотел поблагодарить его, но минутный приступ кашля вновь сложил меня пополам. Старик достал из своего узелка старый советский термос и наполнил его крышку каким-то темным горячим отваром. «Чего это ты, супостат, совсем плох стал?» – прохрепел лесничий. «На хлебни!» Отвар оказался горьким и мерзким на вкус, однако нос моментально задышал и боль в горле поутихла. Пару минут спустя тело перестало ломить. «Вижу по глазам, что не взбрехал. Но вы бы, сурмане, хитрющие, лихо входите в доверие!» Ехидно протянул дед. давай, чего от меня хотел?» «Может, знаете, недалеко от базы отдыха огонек есть болото, в котором растет такое дерево, не похожее на другие, само толстое, приземистое, а ветви широко в стороны раскинуты?» а знаю, знаю. — с улыбкой кивнул дед. «Американским болотом и то место прозвали. Ныряешь в него и выныриваешь на другом краю света, то бишь в вашей Калифорнии. Давненько не бывал там, сорок четвертого. Ступай за мной, а я кое-чего расскажу тебе». Рассказ Егорыча. Осень 1943-го. Обнаружили мы то местечко совершенно случайно, во время неудачного рейда по тылам неприятеля. До того дня нам было не впервой устроить засаду вражеской колонии на территории, контролируемой Немчирой и Финнами, либо обнести их склад боеприпасов, продуктов, ГСМ. Но на этот раз наш партизанский ряды предатель затесался, не дойдя пяти верст до цели, перевалочной базы врага наш малочисленный отряд попал в окружение. Наш замком взвода Жени Белов дал приказ прорываться из котла, во что бы то ни стало. Однако немчу расстреляны оказалось. Все ребята полегли, хоть и удалось пару взводов ганцев с собой забрать. Одни лишь мы же не прорвались. Оторваться от фрицев удалось, да ненадолго. Они по нашему следу своих псин пустили. Двоих удалось пристрелить, да три из них в Женю вцепились, повалили его и принялись рвать. Одну из них, повисшую на моей левой руке, я штыком заколол и хотел помочь командиру. «Егорка, ну быстро беги, это приказ!» — гаркнул он. Как бы я того не хотел, приказы не обсуждаются. Да и совсем недалеко речь немецкая стала слышна. Пусть лучше я живым останусь, потом за ребят отомщу. Решил уйти я по болотам, да просчитался. Оступился немного, а трясина цепка обняла, как родного. Видя, как я по грудь увяз в болоте, фрицы, догнавшие меня, заржали и не стали добивать. Рядом со мной швырнули в болото окровавленного Женю. Они обменивались шутками на своем языке и не переставали скалить зубы, глядя, как мы медленно погружаемся в трясину. Весь тем, мы уже жизнью простились. Но как только наши макушки исчезли под мулякой, мы очутились посреди ручья. А вместо осенней стужи — теплынь, а вместо сосен — пальмы до да Монголии кругом. Это от Жень я узнал, как те деревья зовутся. Я выволок из ручья умирающего Женю, а сам вышел на дорогу и остановил первый же грузовик. Хороший парень за баранкой оказался. Отвез нас в больницу. Медицина восплатная, но врачи согласились вылечить моего замком взвода за мой орден славы второй степени. английский я не знал, но, на наше счастье, Жейка умел кое-как бегтмект по-вашему. Как только моего товарища выходили... «Мы собрались тем же путем на родину вернуться. У одного из фермеров он свою пилотку, гимнастерку на хлеб, мясо и сумку непромокаемую обменял. На прощание фермер нам шепнул, что за фрицевские трофеи он был в разыщедрее заплатил. Когда мы все-таки добрались к своим, а особист намеревался нас допросить с пристрастием до да лагеря отправить, мол, фашисты в плену нас завербовали, да наш комбат замолвил за нас словечко». С тех пор мы снабжали весь батальон провиантом, меняя фрисовский трофей на свежие качественные продукты. Это было маной небесной для однополчан, не каждый день паёк рубавших, а своим мы брехали, что вражеские обозы обносим». «Иногда Женя говорил мне, вот закончим войну, всерьез спекуляцией займусь, буду как сыр в масле кататься, а может, даже через взятки в ЦК прорвусь, или в Америку переберусь, буржуем, миллионером стану». Хе-хе-хе. Брехал он все. «Для спекуляции слишком честным и открытым был, а в Америку бы не сбежал, больно родину любил. Да и до конца войны не дожил из-за того проклятого бункера». Конец рассказа. Когда Егорыч упомянул бункер, на его глазу появилась слеза, которую он ловко смахнул рукавом. Ну и дела. Брат-близнец моего деда тоже был замком взвода, и его звали Евгений Белов. Конечно, такое совпадение имени и фамилии не редкость, но... Он тоже погиб при штурме бункера, того самого, под которым подземный объект. Я не стал делиться с Егорычем своими родственными связями. Из вежливости я отключил невидимый своего комбеза. Мы около пяти часов шли, лишь единожды сделав привал. Чтобы сократить путь, приходилось перебираться через сопки, спускаться во враги, а иногда и просачиваться через бреши в буреломе. С этим стариком дремучий лес казался не таким уж чужим и враждебным. Через три-четыре часа после приёма отвара Егорыча от болезни не осталось и следа. Казалось, сил хватит, чтобы хоть неделю идти без остановки по глухой тайге. Судя по множеству зверей и птиц, приведи нас разбегающихся и разлетающихся в разные стороны, в этих местах человек редкий гость. Мы вышли на широкую тропинку. Внезапно дед остановился и, некоторое время прищурившись, глядел на солнце, все выше поднимающееся над горизонтом. Знаешь, мил человек, времечко ты мое тю-тю, а -тю, не в проворот. Дальше сам ступай. Давай, запоминай, как идти. Десять верст топой по тропе, никуда не сворачивая. Потом увидишь старый сгоревший дуб. За ним поверни налево, пройдешь двести шагов до развилки, на ней направо. «А там и до болота не больше ста шагов! Повтори!» Я повторил почти слово-слово, слово, а затем поблагодарил деда. «Огромное вам спасибо! Без вас я бы сгинул в тайге!» Без пафоса произнес я. «Возьмите мой костюм-невидимку, это подарок!» «Сердечно благодарю! Да больно велик он мне! Шороху будет от меня, как от медведя ломящегося через бурелом!» Оставь себе, не раз что пригодится. Все, бывай. За долю секунды дед растворился в тайге, почти не задев ни одной веточки, а мне осталось лишь следовать наставлениям старика. Пригибаясь под ветками и переступая через камни и корни, я двигался к цели. Ботинки утопали в сухих листьях и хвое, и я рисковал навернуться, застряв ногой в яме между камнями. Это, конечно, не теренкурная дорожка, но и не тропа смерти, множество из которых мне пришлось пройти. Поэтому спустя два с половиной часа я уже был у сгоревшего дуба. Похоже, удар молнии, грянувший с небес, оборвал жизнь многовекового гиганта, но даже обгоревшие остатки ствола выглядели величественно. То, что от него осталось, было не более десяти метров в высоту. Однако, наверное, не менее десяти человек, взявшихся за руки, еле смогли бы обхватить этот ствол. Вокруг поверженного великана на выжженной земле робко пробивался молодой подлесок. На самой верхушке того, что осталось от огромного дерева, я заметил двухметрового деревянного идола какого-то славянского бога. Перун. Хз. Это ж надо было в глухой чищобе так высоко залезть, чтобы установить свой объект поклонения. Эх, зря я так долго рассматривал этот шедевр рук человеческих. Свернув, я перешел на умеренный шаг. Как бы банально это ни звучало, жизнь налаживается. Мне осталось совсем немного пройти, и я вновь в Калифорнии. Думаю, Миланя выживет и скоро оклемается, это значит, у меня на родине снова появится крыша, и мне не придется скрываться от всех подряд, если мои близкие живы, скорее всего, их найти и спасти не составит труда. Будучи в повышенном настроении и с уверенностью в своей безопасности, я не сразу отреагировал на еле слышимый шорох у себя за спиной, затем последовал окрик. «Грешник, покайся, ибо приблизилось царство небесное!» Раздался до боли знакомый голос, век бы его не слышать. За моей спиной стояли четверо четвероточек бородачей в темно-серых балахонах. Голос принадлежал святоше, с которым мы обезвредили толпу террористов в театре. Но на этот раз он мне не союзник, а лютый враг. Зная, на что этот дриж способен медлить смерти подобно. «Необходимо вновь стать невидимым». «Фак, фак, фак! Где же пульт от моего комбеза невидимки? Неужели выпал из кармана?» «Искать его нет времени и смысла, надо мчать рысю к болоту». Я никогда так быстро не бежал по пересеченной местности, но через десять секунд был срублен посохом святоши. Скоро подскочили его подельники и принялись пинать меня, то корчащегося на земле, то пытающегося лягнуть в пах этих уродов или выполнить подсечку. Когда я перестал двигаться и пытаться отбиваться, был связан толстой веревкой по рукам и ногам, а затем меня подвесили на тот самый сгоревший дуб в двух метрах от земли. Ну и дела. Чтобы в глухом лесу дважды за день опиздеться, надо быть редкостным везунчиком. Потом эти гребаные сектанты принялись таскать хворост и складывать его подо мной. Довольно быстро они сложили здоровенный шалаш из веток, а затем развели костер. «Эй, фанатики несчастные!» — окликнул я своих мучителей. «Вы меня сжечь собираетесь? А как насчет «не убей»?» Цветоша ответил за всех. «Истину глаголишь, слуга сатаны!» — громогласно произнес он. «И за тебя грех на душу берем, но за это не перед тобой нам отвечать, а перед Господом нашим. А ты лучше не о нас печалься, а душе своей бессмертной. Дисмос, один из двоих преступников, казненных вместе с Христом, принял Спасителя всем сердцем и раскаялся в своих грехах. И ты последуй его примеру, может, Господь распахнет врата рая перед твоей душою». «Охренеть! Инквизиторы 21 века!» Огонь тем временем поднимался все выше и выше. Стало безумно жарко, но комбез пока спасал меня от открытого огня. Вскоре опалились брови, ресницы и щетина. Накидка из пенопропилена под комбезом, начав плавиться, причинила мне жесточайшую боль. Святоша тем временем достал кнопочный телефон и по памяти набрал номер. День добрый, Сергей Сергеевич. Ваше поручение выполнено. Слуга сатаны на пути в гиену огненную. Э, еще нет, но уже через пару мгновений. Да, да, все следы заметим. Все, как договаривались. Истинно благодарю. Завтра явимся к вам. Этот говняный мент меня убрать захотел. Интересно, ты он с Валериной подачи или самостоятельно действует? «Не, Валерий, я живым нужен». «А какая у Сереги выгода от моей смерти?» «Все это сейчас не важно. Главное – выбраться из говнища, в котором я в данный момент по макушку увяз». Я набрал полную грудь обжигающего воздуха и сделал самое банальное, что может прийти на ум. «Помогите!» Истошно завопил я, затем повторял и повторял бесполезное сочетание звуков, пока голос не сорвал.